Глава 12. Многосущное зелье. Они сошли с каменной лестницы на самом верху, и профессор МакГонагал постучала в дверь. Та бесшумно открылась, и они вошли внутрь. Профессор МакГонагал велела Гарри подождать и ушла, оставив его одного. Гарри огляделся. Одно он знал наверняка. Среди всех учительских кабинетов, в которых он побывал за этот год, кабинет Дамблдора был самым интересным. Если бы он так не беспокоился об исключении из школы, он был бы рад случаю осмотреться. Это была большая, красивая, круглая комната, наполненная странными тихими звуками. На столах с ножками, похожими на веретено, стояли странные серебряные инструменты, которые крутились и испускали тоненькие стройки дыма. Стены были увешаны портретами прежних директоров и директрис, и все они мирно дремали в своих рамках. Еще там стоял огромный стол на когтистых лапах, а за ним на полке лежала изношенная и потертая волшебная шляпа. Распределяющая шляпа. Гарри заколебался. Он осторожно глядел спящих на стенах ведьм и чародеев. Но ведь ничего страшного не произойдет, если он возьмет шляпу и снова примерит ее. Просто чтобы проверить. Просто убедиться, что она отправила его в правильный дом. Он тихо обошел стол, Взял с полки шляпу и медленно опустил себе на голову. Она была слишком большой и сразу же соскользнула ему на глаза, так же, как и в прошлый раз. Гарри ждал, уставившись на черной внутренности шляпы, а затем тоненький голосок заговорил ему в ухо. «Что-то беспокоит, Гарри Поттер?» «М -м, «Да», — пробормотал Гарри. А, простите, что беспокою? Я хотел спросить». «Тебе было интересно, в правильный ли я дом тебя отправила?» Сказала шляпа. «Да, определить тебя куда-то было особенно сложно. Но я настаиваю на том, что сказала ранее». У Гарри ёкнуло сердце. «Ты отлично проявил бы себя в Слизерине». У Гарри скрутило живот. Он схватил шляпу за кончик и стащил ее с себя. Она безжизненно повисла у него в руке, грязная и тусклая. Гарри с отвращением положил ее обратно на полку. «Ты ошибаешься», — сказал он неподвижной и безмолвной шляпе. Она не шелохнулась. Гарри попятился, разглядывая ее. В этот момент странный звук, словно кто-то задыхался, заставил его обернуться. Оказалось, он был не один. На золотом насесте рядом с дверью сидела с виду дряхлая птица, напоминавшая полуощипанного индюка. Гарри пристально посмотрел на нее, а птица бросила на него несчастный взгляд — Вновь издав тот же звук, словно что-то застряло у нее в горле. Гарри показалось, что она больна. У нее был тусклый взгляд, и даже за то время, пока Гарри смотрел на нее, из ее хвоста успела выпасть еще пара перьев. Не успел Гарри подумать, что ему не хватало лишь, чтобы птица Дамблдора умерла, пока он был с ней наедине в кабинете, как птицу охватило пламя. Гарри в ужасе завопил и, попятившись, наткнулся на стол. Он начал лихорадочно оглядываться в поисках стакана с водой, но все напрасно. А птица тем временем превратилась в огненный шар. Она издала еще один крик, и через секунду от нее осталась лишь тлеющая пучка пепла на полу. Дверь кабинета открылась. В нее вошел Дамблдор, который выглядел мрачно. «Профессор!» – ахнул Гарри. «Ваша птица! Я ничего не смог сделать! Она просто загорелась!» К изумлению Гарри Дамблдор улыбнулся. «Самое время», — сказал он. «Он уже давно выглядел ужасно. Я говорил ему, что нужно переступить через себя». Он ухмыльнулся, увидев ошеломленное выражение лица Гарри. «Фокс — это птица Феникс Гарри. Фениксы сгорают, когда приходит время умирать, а потом возрождаются из пепла. Посмотри на него». Гарри посмотрел вниз как раз вовремя и увидел, как маленькая морщинистая новорожденная птичка высовывает маленькую головку из золы. Выглядела она так же противно, как и предыдущая. «Жаль, что ты увидел его в день горения», сказал Дамблдор, усаживаясь за стол. «Чаще он очень красивый, с чудесным красно-золотым оперением. Фениксы удивительные создания. Они могут переносить большие тяжести, а их слезы обладают целебными свойствами». И, кроме того, из них получаются очень преданные питомцы. Все еще находясь в шоке от того, что Фокс загорелся, Гарри позабыл, почему он здесь. Но сразу же вспомнил, как только Дамблдор уселся за свой стол, на стул с высокой спинкой позади стола. И внимательно посмотрел на Гарри пронзительным взглядом своих светло-голубых глаз. Но не успел Дамблдор вымолвить и слова, как дверь с оглушительным грохотом распахнулась, и в комнату с бешеными глазами ввалился Хагрид. Его шлем сбился на затылок, а мертвый петух все еще болтался в руке. «Это не Гарри, профессор Дамблдор», — тут же сказал Хагрид. «Я разговаривал с ним буквально за несколько секунд до того, как нашли того паренька. Он бы ни за что не успел, сэр!» Дамблдор попытался что-то ответить, но Хагрид продолжал тараторить для убедительности, размахивая петухом и разбрасывая перья во все стороны. «Это не мог быть он! Если понадобится, я присягну в Министерстве магии!» «Хагрид, я? Вы взяли не того парня, я знаю! Гарри, ни за что!» «Хагрид!» — громко сказал Дамблдору. «Я не считаю, что Гарри напал на этих людей!» А, сказал Хагрид, и петух безжизненно повис у него сбоку. Ладно, тогда я подожду снаружи, директор. И он смущенно удалился. Вы не считаете, что это я, профессор? переспросил с надеждой Гарри, пока Дамблдор сметал со стола петушиные перья. Нет, Гарри, не считаю, сказал Дамблдор, хотя его лицо снова помрачнело. Но я все равно хочу с тобой поговорить. Гарри нервно ждал, пока Дамблдор рассматривал его, соединив кончики длинных пальцев: Я должен спросить тебя, Гарри, не хочешь ли ты рассказать мне что-нибудь, мягко сказал он. Что угодно. Гарри не знал, что ответить. Он думал о крике малфоя в исследующей грязнокровке, и о многосущном зелье, медленно кипевшем в туалете плаксы Миртл. Потом он подумал про бестелесный голос, который слышал дважды и о словах Рона когда начинаешь слышать голоса, которые больше никому не слышны, это нехороший признак, даже в колдовском мире. Он подумал обо всем, что про него говорили, и про свой растущий страх, что он как-то связан с Салазаром Слизериным. «Нет», — ответил Гарри, — «ничего, профессор». Двойное нападение на Джастина и почти безголового Ника превратило то, что до сих пор можно было назвать нервозностью, в настоящую панику. Любопытно, что судьба почти безголового Ника, казалось, беспокоила людей больше всего. Все спрашивали друг у друга, кто мог сотворить такое с призраком. Какая жуткая сила смогла навредить тому, кто уже мертв? Это было больше похоже на какое-то бегство, когда все начали бронировать места на Хогвартс-экспрессе, чтобы попасть домой на Рождество. «Такими темпами останемся только мы», — сказал Рон Гарри и Гермионе. «Мы, Малфой, Крэп и Гойл». «Веселый получится праздничек!» Крэп и Гойл, которые все повторяли за Малфоем, тоже записались в списке остающихся на празднике. Но Гарри был рад, что почти все уезжают. Он устал, что люди шарахались от него в коридоре, как будто он вот-вот выпустит клыки или плюнет ядом. Устал от того, что все переговаривались, указывая пальцами и шипели, когда он проходил мимо. Однако Фреду и Джорджу все это казалось очень забавным. Они бросали все дела, лишь бы вышагивать перед Гарри по коридорам с криками «Дорогу наследнику Слизерина Идет очень злой волшебник!» Перси совсем не одобрял такое поведение. «Это не повод для смеха», — полдно сказал он. «Да уйди ты с дороги, Перси», — сказал Фред. «Гарри спешит». «Да, он торопится в тайную комнату на чашечку чая со своим клыкастым слугой», — усмехнулся Джордж. Джинни это тоже не казалось забавным. «Да перестаньте же!» – вопила она каждый раз, когда Фред громко спрашивал у Гарри, на кого он собирается напасть следующим. Или когда Джордж делал вид, что пытается отогнать Гарри большой связкой чеснока. Гарри не возражал, ему становилось легче от того, что, по крайней мере, Фред и Джордж считали мысль о том, что он, наследник Слизерина, весьма нелепый. Но это шутовство, похоже, раздражало Драку Малфоя который мрачнел с каждым разом, как они попадались ему на глаза за этим занятием. «Это потому, что его распирает от желания заявить, что на самом деле это он», сказал сознанием дело Рон. «Вы же все знаете, как он ненавидит проигрывать. А сейчас вся слава за его грязную работу досталась тебе». «Ненадолго», – удовлетворенно сказала Гермиона. «Многосущное зелье почти готово. Мы со дня на день добьемся от него правды». Наконец, семестр закончился, и тишина, глубокая, как снег на земле, опустилась на замок. Гарри, она казалась скорее умиротворяющей, чем мрачной, и ему очень нравилось, что вся гриффиндорская башня была в распоряжении его, Гермионы и Уизли, что означало, что они могли шумно играть в подрывного дурака, не боясь кого-то побеспокоить, или без посторонних поупражняться в дуэльном искусстве. Фред, Джордж и Джинни предпочли остаться в школе, Они ехать в Египет в гости к Биллу с мистером и миссис Уизли. Перси, не одобрявший их, как он это называл, детское поведение, проводил мало времени в гостиной Гриффиндора. Он уже помпезно сообщил, что он единственный, кто остался в школе на Рождество из-за своего долга как префекта поддержать учителей в такое трудное время. Наступило холодное светлое рождественское утро. Гарри и Рона, которые остались в спальне одни, очень рано разбудила Гермиона, ворвавшись к ним в спальню уже полностью одетой и с подарками в руках. «Просыпайтесь», — кромко сказала она, раздвигая занавески на окна. «Гермиона, тебе сюда нельзя», — сказал Рон, закрываясь от света. «И тебе счастливого Рождества», — сказала Гермиона, бросив ему его подарок. «Я уже почти час как встала», — добавила в зелье еще немного золотоглазок. «Оно готово». Гарри сел, неожиданно полностью отбросив сон. «Ты уверена?» «Абсолютно», — сказала Гермиона, отодвигая крысу к оросту, чтобы сесть на краешке его кровати. «Если мы собираемся это сделать, то предлагаю сделать это сегодня». В этот момент в комнату влетела Хедвига с маленьким свертком в клюве. «Привет», — радостно сказал Гарри, когда она приземлилась на его кровать. «Ты снова общаешься со мной?» Она нежно щипнула его за ухо, и это было куда более приятным подарком, чем тот, что она принесла, который, как оказалось, был оттерсли. Они послали Гарри зубочистку и записку с требованием выяснить, не может ли он остаться в Хогвартсе за одну и на летние каникулы. Остальные рождественские подарки Гарри были куда приятнее. Хагрид прислал ему большую банку паточной помадки, которую Гарри решил размягчить перед огнем, прежде чем съесть. Рон подарил ему книгу под названием «Полеты с пушками», в которой было много интересного о его любимой команде по Квидичу. А Гермиона подарила ему роскошное орлиное перо для письма. Гарри открыл последний подарок и обнаружил там новый связанный вручную свитер от миссис Уизли и большой сливовый пирог. Он взял ее открытку с вновь нахлынувшим чувством вины, вспомнив машину мистера Уизли, которую не было видно со дня столкновения с дракучей Ивой и подумал о следующем разе, когда им с Роном предстояло нарушить правила. Никто, даже те, кто замер в ужасном ожидании последующего приема многосущного зелья, не мог не насладиться рождественским ужином в Хогвартсе. Большой зал выглядел великолепно. Помимо дюжины покрытых инием елок и длинных гирлянд астралиста и амелы, развешанных под потолком, сверху падал заколдованный снег, сухой и теплый. Дамблдор запел один из своих любимых рождественских гимнов. Хагрид хлопал все громче и громче после каждого выпитого кубка с яичным ликером. Перси, который не заметил, что Фред заколдовал его значок префекта так, чтобы тот гласил «придурок», постоянно спрашивал, чего это они хихикают. Гарри было даже все равно, что Малфой со слизеринского стола постоянно отпускал громкие мерзкие шуточки в адрес его нового свитера. Если им повезет, Малфою придется поплатиться уже через несколько часов. Едва Гарри и Рон доели третью добавку рождественского пудинга, как Гермиона утащила их из зала, чтобы окончательно все решить с планом их действий на вечер. «Вам все еще нужна частичка тех, кого вы превратитесь», сказала она так спокойно, словно посылала их в супермаркет за стиральным порошком. Естественно, лучше достать что-нибудь от Крэба и Гойла. Они лучшие друзья Малфоя, им-то он все расскажет. «И еще нам нужно сделать так, чтобы настоящие Крэп и Гуэлл не ворвались во время допроса». «Я все придумала», – продолжила она, игнорируя ошеломленные лица Рона и Гарри. «Она показала два больших шоколадных пирожных. Я наполнила их обычным глотком сна. Все, что нам придется сделать, это позаботиться, чтобы Крэп и Гуэлл их нашли. Вы же знаете, какие они жадные. Они обязаны их съесть». Как только они заснут – Выдерните у них несколько волосков и затащите их в плодовку со швабрами». Гарри и Рон скептически переглянулись. «Гермиона, не думаю, тут могут возникнуть неприятности». Но в глазах у Гермионы был стальной блеск, сильно похожий на тот, который иногда был у профессора МакГонагал. «Без волос Скреба и Гойла селье бесполезно», – строго сказала она. «Вы ведь хотите допросить Малфоя?» «Ну ладно, ладно», – сказал Гарри. «А что насчет тебя? Чьи волосы ты выдерешь?» «У меня уже есть», – весело ответила Гермиона, вытаскивая из кармана маленькую бутылочку и показывая им волос внутри нее. «Помните Мелисент Полстроут, с которой мы боролись в клубе дуэлянтов? Она оставила его на моей мантии, когда пыталась меня задушить. И она уехала на Рождество домой, так что мне всего лишь придется сказать слизеринцам, что я решила вернуться». Когда Гермиона убежала, чтобы снова проверить многосущное зелье, Рон повернулся к Гарри с выражением полной обреченности. «Ты когда-нибудь видел план, у которого столько шансов провалиться?» Но, к крайнему удивлению Гарри и Рона, первый этап операции прошел совершенно гладко, как и говорила Гермиона. После рождественского чаепития они прокрались в пустынный вестибюль, поджидая Крэба и Гойла, которые остались за столом Слизерина в одиночестве и уплетали четвертую добавку трюфеля. Гарри насадил шоколадные пирожные на концы перил. Когда Гарри и Рон заметили, что Крэб и Гойл выходят из большого зала, то быстро спрятались за доспехами рядом с парадной дверью. «Какими же тупыми надо быть!» Иступленно прошептал Рон, когда Крэп радостно показал Гойло на пирожные и схватил их. Глупо ухмыляясь, они целиком засунули пирожные в свои большие рты. С выражением триумфа на лицах с минуту они жадно жевали, а затем с тем же выражением они оба рухнули на пол. Труднее всего оказалось спрятать их в кладовке на другой стороне зала, Когда они были надежно усажены между ведрами и швабрами, Гарри выдернул несколько щетинок, покрывавших лоб Гойла, а Рон вытащил несколько волосков из головы Крэба. Еще они украли обувь, потому что их собственная была слишком маленькой для Крэба и Гойла. Затем, все еще в шоке от того, что они только что сделали, они понеслись в туалет плакс и миртл. Сквозь плотную завесу черного дыма, который поднимался из кабинки, где Гермиона помешивала содержимое котла, едва можно было что-то увидеть. Прикрыв мантией лица, Гарри и Рон тихонько постучали в дверцу. «Гермиона!» Они услышали щелчок замка, и из кабинки вышла Гермиона, у которой блестело лицо и которая выглядела очень взволнованной. Позади нее было слышно пульк, пульк который издавало кипящее зелье консистенции патоки. На сиденье унитаза стояли три стеклянных стакана. «Достали?» – задыхаясь, спросила Гермиона. Гарри показал ей волосы Гойла. «Хорошо. Еще я стащила из прачечной вот эти запасные мантии», – сказала Гермиона, показав маленький мешок. «Вам понадобится одежда побольше, когда вы превратитесь в Крэба и Гойла». Все трое уставились на котел. Вблизи зелье было похоже на темную, густую, мерзко пузырящуюся грязь. «Я уверена, что все сделала правильно», — сказала Гермиона, нервно перечитывая засаленную страницу в самых сильных зельях. «Оно выглядит точно так же, как написано в книге. После того, как мы его выпьем, у нас будет ровно час до того, как мы снова станем сами собой». «А теперь что?» — прошептал Рон. «Мы разольем его в три стакана и добавим волосы». Гермиона зачерпнула по большой порции зелья в каждый стакан. Затем она дрожащей рукой вытряхнула из бутылочки волосок Мелисент Булл Зелье громко засвистело, как кипящий чайник, и дико вспенилось. Секундой позже оно стало тошнотворно-желтого цвета. Б, экстракт Мелисент Булл брезгливо оценивая зелье, сказал Рон. «Наверняка на вкус гадость». «А теперь ваши», – сказала Гермиона. Гарри бросил волос Гойла в средний стакан, а Рон – волос Крэба в последний. Оба стакана засвистели и вспенились. Зелье Гойла стало цвета зеленой козявки, а Крэба темно-коричневым. «Подождите», — сказал Гарри, когда Рон и Гермиона потянулись к своим стаканам. «Нам всем не стоит пить его прямо здесь. Как только мы превратимся в Крэба и Гойла, мы тут не поместимся». «Хорошая мысль», — сказал Рон, отпирая дверь. «Разойдемся по разным кабинкам». Осторожно, чтобы не расплескать свое многосущное зелье, Гарри скользнул в центральную кабинку. «Готовы?» «Готовы!» – донеслись голоса Рона и Гермиона. «Раз, два, три!» Зажав нос, Гарри выпил зелье в два больших глотка. На вкус оно было, как переваренная капуста. В тот же момент ему показалось, что его внутренности начало скручивать, будто он наглотался живых змей. Согнувшись пополам, он гадал, стошнит его или нет. Потом жжение распространилось от живота к самым кончикам пальцев на руках и ногах. Затем у него возникло ужасное ощущение, будто он таял. Кожа по всему телу закипела, словно горячий воск. Задыхаясь, он упал на четвереньки, и на его глазах у него начали расти руки. Пальцы становились толще, ногти становились больше, а костяшки пальцев стали огромными, как болты. Его плечи стали шире, а покалывание на лбу дало понять, что волосы опускались к бровям. Его мантия порвалась, когда его грудь расширилась, словно бочка, разрывающая железный обруч. Ноги страшно болели из-за ботинок, которые стали на четыре размера меньше. Все закончилось так же внезапно, как и началось. Гарри лежал лицом вниз на холодном каменном полу и слушал угрюмное бульканье Миртл в дальней кабинке. Он с трудом сбросил ботинки и поднялся. Значит, вот каково это было быть Гойлом. Дражащими большими руками он стянул с себя старую мантию, висевшую на фут выше лодыжи, натянул запасную и зашнуровал лодкоподобные ботинки Гойла. Он потянулся убрать волосы с глаз и обнаружил только короткую поросль жесткой щетины на низком лбу. Только сейчас он понял, что из-за очков ничего не видит, потому что Гойлу они явно были не нужны. Он снял их и крикнул. «У вас двоих все нормально?» Из его голоса вырвался хриплый бас Гойла. «Да?» Донеслось справа бурчание Крэба. Гарри открыл дверь и подошел к разбитому зеркалу. Оттуда на него своими тупыми, близко посаженными глазами уставился Гойл. Гарри почесал ухо, Гойл тоже. Открылась дверь кабинки Рона. Они уставились друг на друга. За исключением того, что он выглядел бледным и ошарашенным, Рона невозможно было отличить от Крэба, начиная с прически под горшок и заканчивая длинными, горелоподобными руками. «Это невероятно!» — сказал Рон, приближаясь к зеркалу и тыкая в плоский нос Крэба. «Невероятно!» «Нам лучше идти», — сказал Гарри, ослабляя ремешок часов, который врезался в толстое запястье Гойла. «Нам надо еще выяснить, где находится гостиная Слизерина. Остается лишь надеяться, что мы кого-нибудь найдем, чтобы пойти следом». Рон, который таращился на Гарри, сказал, «Ты не представляешь, как странно видеть, как Гойл думает!» Он постучал в дверь к Гермионе. «Выходи, нам пора!» Ему ответил песклявый голос. «Я... я, пожалуй, не пойду. Идите без меня!» «Кермиона, мы знаем, что Мелисен был с родина. Никто не узнает, что это ты!» «Нет, правда. Я думаю, что не смогу пойти. Торопитесь, а то вы уже теряете время!» Гарри в замешательстве посмотрел на Рона. «Вот это больше похоже на Гойла!» сказал Рон. «У него такой вид всякий раз, когда учитель задает ему вопрос». «Гермиона, с тобой все в порядке?» – спросил через дверь Гарри. «В порядке. Я в порядке. Идите же!» Гарри посмотрел на часы. Пять из отведенных им драгоценных шестидесяти минут уже прошли. «Встретимся тут, ладно», – сказал он. Гарри и Рон осторожно открыли дверь туалета, убедились, что вокруг никого нет, и вышли. «Не болтай руками», – пробормотал Гарри Рону. «Чего? Креба, они как деревянные». «А так?» «Да, так лучше». Они спустились по мраморной лестнице. Теперь им нужен был кто-нибудь из Слизерина, чтобы проследовать за ним в их гостиную. Но вокруг было пусто. «Есть идеи?» – пробормотал Гарри. «Слизеринцы обычно приходят на завтрак оттуда», – сказал Рон, кивая в сторону входа в подземелье. Едва он это сказал, как из дверей появилась девочка с длинными волнистыми волосами. «Прости», – сказал Рон, подбежав к ней. «Мы забыли дорогу в нашу гостиную». «Прошу прощения», – сухо сказала девочка. «Нашу гостиную? Я из Рейвенкло. Она пошла дальше, оглядываясь на них с подозрением. Гарри и Рон заспешили по каменным ступенькам в темноту. Стук от огромных ног Крэба и Гойла отдавался громким эхом, лишая их надежды, что все пройдет гладко. Они спускались под школу, по пустынному лабиринту переходов все ниже и ниже, и постоянно поглядывали на часы, проверяя, сколько времени у них осталось». Через четверть часа, уже чувствуя разочарование, они внезапно увидели впереди какое-то движение. «Ага!» – возбужденно сказал Рон. «Это точно один из них!» Из боковой комнаты выплыла фигура. Однако, когда они подбежали поближе, у них сердца ушли в пятки. «Это был не ученик Слизерина, это был Перси!» «Что ты здесь делаешь?» – удивленно спросил Рон. Перси будто оскорбился. «Это?» – сухо произнес он. «Не твое дело». «Ты Крэп, верно?» «Что?» «А, ну да», — сказал Рон. «Тогда иди в свою спальню», — строго сказал Перси. «Сейчас небезопасно бродить по темным пустым коридорам». «Но ты ходишь», — сказал Рон. «Я», — подтянулся Перси, — «префект. Никто не нападет на меня». Внезапно позади Гарри с Роном послышался голос. Прогуливаясь, к ним приближался Драку Малфой, и впервые в жизни Гарри был рад его видеть. Вот вы где, протянул он, глядя на них. Вы что до сих пор нажирались в большом зале? Я искал вас, чтобы показать вам кое-что весьма занятное. Малфой бросил вялый взгляд на Перси. А ты что здесь делаешь, Уизли?» – насмешливо спросил он. Перси возмутился. Тебе следовало бы проявлять больше уважения к школьному префекту, сказал он. Мне не нравится твое отношение. Малфой усмехнулся и жестом позвал Гарри и Рона за собой. Гарри чуть было не извинился перед Перси, но вовремя сдержался. Они с Роном поспешно пошли за Малфоем, который, когда они свернули в следующий проход, сказал «Этот Питер Уизли?» «Перси», – машинально поправил его Рон. «Неважно», – сказал Малфой. «Я заметил, он довольно часто ошибается тут в последнее время. Я догадываюсь, что он задумал. Он считает, что сможет поймать наследника Слизерина в одиночку», – он коротко усмехнулся. Гарри и Рон обменялись радостными взглядами. Малфой остановился около участка голой влажной каменной стены. «Так какой там новый пароль?» – спросил он у Гарри. «Э-э-э-э», сказал Гарри. «Ах, да, чистокровный!» – не слушая сказал Малфой, и скрытая в стене каменная дверь открылась и скользнула в сторону. Малфой зашел внутрь, а Гарри и Рон последовали за ним. Гостиная Слизерина была длинной низкой комнатой с потолком и стенами из необработанного камня. С потолка на цепях свисали круглые зеленоватые лампы. Перед ними, под покрытой сложной резьбой каминной полкой, потрескивал огонь. Вокруг, на стульях с высокими спинками, маячили силуэты слизринцев. «Подождите здесь», — сказал Гарри и Рону Малфой и указал им на два пустых стула, стоявших в стороне от огня. «Я сейчас пойду и принесу ее. Отец только что прислал ее мне». Думая о том, что же такое хотел показать им Малфой, Гарри и Рон уселись, изо всех сил изображая, что чувствует себя как дома. Через минуту Малфой вернулся с чем-то похожим на вырезку из газеты и ткнул это Рону под нос. «Это тебя насмешит», — сказал он. Гарри увидел, как расширились глаза Рона. Он быстро пробежал заметку, натужно хихикнул и передал ее Гарри. Это была вырезка из «Ежедневного пророка», и в ней было написано следующее. Расследование в Министерстве магии. Артур Уизли, начальник офиса неправильного использования артефактов маглов, сегодня был оштрафован на 50 галеонов за заколдовывание автомобиля маглов. Мистер Люциус Малфой, попечитель школы колдовства и чародейства Хогвартс, где ранее в этом году разбилась заколдованная машина, предложил мистеру Уизли подать в отставку. «Уизли подпортил репутацию министерства», заявил мистер Малфой нашему корреспонденту. Он совершенно не подходит для работы в законодательных органах. А его смехотворный акт о защите маглов надо немедленно сдать в утиль. Мы не смогли получить комментарии от мистера Уизли, однако его жена предложила репортерам исчезнуть с глаз долой, иначе она спустит на них семейного вампира. «Но», — нетерпеливо сказал Малфой, когда Гарри вернул ему вырезку. «По-вашему, это не смешно?» — натужно произнес Гарри. «Артур Уизли так любит маглов». Что должен сломать свою волшебную палочку пополам и присоединиться к ним, презрительно продолжал Малфой. Кто бы мог подумать, глядя на поведение Уизли, что они чистокровные. Лицо Рона, а точнее Креба, исказилось от ярости. Креб, что с тобой? бросил Малфой. Живот болит, буркнул Рон. Ну так поднимись в больничное крыло и дай от меня пинка всем этим грязнокровкам, усмехаясь, сказал Малфой. «Знаете, удивительно, что ежедневный пророк до сих пор ничего не сообщил про все эти атаки», – задумчиво продолжил он. «Полагаю, Дамблдор пытается замять дело. Его уволят, если все вскоре не закончится». «Отец все время говорит, что Дамблдор – это худшее, что здесь произошло. Он обожает маглорожденных. Нормальный директор никогда бы не позволил появиться здесь такому слезняку, как Криви». Малфой стал щелкать воображаемым фотоаппаратом и жестоко, но точно изображать Колина. «Поттер, а можно тебя сфотографировать? Поттер! А можно получить твой автограф? А можно облизать твои ботинки? Ну, пожалуйста, Поттер!» Он опустил руки и посмотрел на Гарри с Роном. «Да что с вами такое?» С опозданием Гарри и Рон заставили себя засмеяться. Однако Малфой остался доволен. Очевидно, Крэп и Гойл не отличались понятливостью. «Святой Поттер — трук грязнокровок», — медленно сказал Малфой. «Еще один нашелся, кто даже волшебников не различает. Иначе он не ходил бы с этой выскочкой Грэнджер грязнокровкой». «И люди думают, что он наследник Слизерина». Гарри и Рон затаили дыхание. «Еще чуть-чуть, и Малфой скажет, что это он. Но затем...» «Хотел бы я знать, кто это», — раздраженно сказал Малфой. «Я бы ему помог». Урона Рона челюсть так, что лицо Крэба потеряло остатки осмысленности. К счастью, Малфой этого не заметил, а Гарри быстро соориентировался и сказал. «У тебя, наверное, есть идеи, кто за этим стоит?» «Ты же знаешь, что нет, Гойл. Сколько раз тебе нужно повторять?» огрызнулся Малфой. «И отец тоже ничего не рассказывает про то, когда комнату открывали последний раз. Это было пятьдесят лет назад, так что это было еще до того, как он учился. Но он все знает» и говорит, что все хранилось в секрете. И если я буду слишком много об этом знать, это вызовет подозрение. Я знаю лишь одно. Когда тайную комнату открывали в прошлый раз, одна грязнокровка умерла. Так что готов поспорить, это лишь вопрос времени, когда одного из них убьют в этот раз. Надеюсь, это будет Грейнджер, с наслаждением сказал он. Рон сжал огромные кулаки Крэба. Понимая, что они могут выдать себя, если Рон ударит Малфой. Гарри кинул на него предупреждающий взгляд и спросил: А в прошлый раз поймали того, кто открыл комнату? О, да! Кто бы то ни был, его исключили, сказал Малфой. Должно быть, он все еще в Аскобане. В Аскобане? Недоуменно спросил Гарри. Аскобан, колдовская тюрьма, Гойл! сказал Малфой и недоверчиво посмотрел на него. Господи, если бы ты соображал еще медленнее, то жил бы задом наперед! Он поерзал на стуле и сказал. «Отец говорит, чтобы я не высовывался и позволил наследнику Слизерина сделать свое дело. Он говорит, надо очистить школу от всей этой нечистокровной грязи, но самим не впутываться. Конечно, ведь сейчас у него проблем выше крыши. Помните, на прошлой неделе Министерство магии обыскало наше поместье?» Гарри попытался придать каменному лицу Гойлу озабоченное выражение. «Да», — продолжал Малфой, — «но они немного нашли». У отца есть несколько очень ценных предметов, связанных с темными искусствами. К счастью, у нас есть своя тайная комната под полом в столовой. О Хо, сказал Рон. Малфой посмотрел на него, Гарри тоже. Рон покраснел, даже кончики его волос порыжели, нос тоже медленно удлинялся. Их час истек, и Рон превращался в самого себя. И судя по взгляду полному ужаса, которым он одарил Гарри. С ним, видимо, происходило то же самое. Они оба вскочили на ноги. «Лекарство для живота!» – буркнул Рон, и без дальнейших объяснений они пронеслись через длинную гостиную Слизерина, бросились на каменную стену и понесли по проходу, молясь, чтобы Малфой не успел ничего заметить. Гарри чувствовал, как его ноги выскальзывают из огромных ботинок Гойла, и вынужден был приподнять мантию, потому что он уменьшался, Они с грохотом ввалились в темный вестибюль, наполненный звуками приглушенных ударов из кладовки, в которой они заперли Крэба и Гойла. Оставив ботинки около двери, они в носках пронеслись вверх по мраморной лестнице к туалету Плакси Миртл. «Что ж, время мы даром не потратили», – тяжело дышал Рон, закрывая за собой дверь туалета. «Понятно, что мы так и не узнали, кто же предпринимает все эти нападения». Но завтра я напишу папе и скажу, чтобы он проверил, что творится у Малфой под столовой. Гарри взглянул на собственное лицо в треснувшее зеркало. Он вернулся к прежнему облику. Он надел очки, когда Рон постучал в дверь кабинки Гермионы. «Гермион, выходи! Нам нужно кучу всего тебе рассказать!» «Уходите!» – пропищала Гермиона. Гарри и Рон переглянулись. «В чем дело?» – спросил Рон. «Ты уже должна стать сама собой, мы...» В этот момент из соседней кабинки внезапно выплыла плакса Мертл. Гарри еще никогда не видел ее такой счастливой. «О, подождите! Сейчас вы ее увидите!» сказала она. «Это ужасно!» Они услышали, как замок открылся, и из кабинки вышла рыдающая Гермиона с натянутой на голову мантией. «Что случилось?» неуверенно произнес Рон. «У тебя все еще нос Мелисенд?» Гермиона опустила мантию, И Рон чуть не сел в раковину. Ее лицо было покрыто черной шерстью, глаза стали желтыми, а из волос торчали длинные заостренные уши. «Это была кошачья шерсть!» — взвыла она. «У Милисент Булстрот должно быть есть кошка, а зелье не предназначено для превращения в животных!» «Ой!» — сказал Рон. «Тебя будут обзывать чем-нибудь ужасным!» — радостно сказала Миртл. «Все нормально, Гермиона», – быстро сказал Гарри. «Мы отведем тебя в больничное крыло. Мадам Помфри никогда не задает слишком много вопросов». У них ушло немало времени, чтобы убедить Гермиона выйти из туалета. Плакса Мирта обогнала их, когда они выходили, и смачно загоготала. «Подождите, пока все узнают, что у нее вырос хвост!»